Было что-то особенное. Слух ее ловил отрывистые, негромкие замечания. Вот они, воеводы. Нам неизвестно, кто воеводит. Да ведь я ничего худого не говорю. В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно. Переловит их полиция, они и пропадут. Ловила!